Глава третья. Савина. Я заснула вместе с сыном. Видимо, последние события так сильно вымотали, что организм решил, что мне нужна пауза. Проснулась рывком, села на кровати и приложила руку к бешено стучащему сердцу. Такое чувство, что оно вот-вот выскочит из груди. Кое-как себя успокоила! Зак нашел меня. Сон тут же слетел. «Нужно убегать!» Я один раз спряталась от него, смогу и второй. Вот только в этот раз мне никто не поможет. Я теперь одна с ребенком. Нам нельзя оставаться здесь. Я не могу, я не хочу, чтобы Иманов узнал о ребенке. Я костьми лягу, но не позволю ему общаться с Мишей. Встаю с кровати и достаю дорожную сумку. Надо взять все самое необходимое. Вещи на первое место. Куда бежать? Где безопасно? Боже, ну почему он приехал? Прошло столько лет, я думала, что никогда его не увижу. Он же сам сказал, что мы больше не встретимся. Это был последний раз, когда я поверила ему. С губ срывается истеричный смешок. Этому ублюдку вообще нельзя верить. «Мамочка!» — слышу хриплый голос сына. Встаю с пола и подхожу к нему. «Спи, зайчик, еще рано. Я хочу пить. Сейчас принесу. Выхожу из комнаты и иду на кухню. На столе стоит давно остывший чай, который для меня вчера сделала Лера. Мишке три с половиной года, а он уже говорит очень хорошо и четко, даже букву «Р» выговаривает. «Такой молодец!» Возвращаюсь в комнату и держу кружку с водой, пока сын пьет. Смотрю на него, а у него глазки красные, а под глазами пролегли тени. Ставлю воду на пол и трогаю его лоб. Он весь горит. «Заболел?» Быстро бегу к ящику за градусником. «Иди ко мне, малыш, давай померяем температуру». Сажаю Мишутку себе на колени и начинаю измерять температуру. Глажу его по волосам. А сама замечаю, как на его нежной коже появляется какая-то сыпь. Эти пузырьки появляются прямо на глазах. «У меня болит голова, мамочка», — говорит сын. Достаю градусник. Он показывает тридцать девять. Он весь горит. «Сейчас, родной, выпьем лекарства». Я бегу за жаропонижающим, даю ребенку. Он выпивает и ложится обратно спать. Я из тех родителей, которые постоянно себя накручивают. Когда сын болеет, то я схожу с ума. Но обычно, когда Мишка болеет, он всегда активный. А сейчас просто лежит и все. У него нет сил. Температура не сбивается ни через полчаса, ни через час. Я выхожу из комнаты и стучусь к Лере. «Заходи», — сонно отвечает. «Лер, привет, извини, что разбудила». «Все нормально, что случилось?» Девушка садится на диване. «Слушай, а Мишка вчера нормальный был?» «Да, все хорошо было, как обычно. А что такое?» У него температура высокая и не сбивается. Еще и сыпь по телу. Валерия встает и вместе заходим ко мне в комнату. Она включает настольную лампу и трогает Мишутку за лоб смотрит на сыпь. «Я, конечно, не врач, но мне кажется, у него ветрянка». «Ветрянка? О, боже мой!» «Да нормально, Саш!» улыбается. «Все в детстве болеют. Ты же болела?» «Я не знаю. Но почему температура не сбивается, и он такой вялый? Может, вызовем врача?» «Надо, но сейчас семь утра, они все с восьми работают. Я с ума сойду, Лер!» «Давай посмотрим в интернете». Девушка разблокирует телефон и что-то печатает. Я подсаживаюсь к ней, и мы вместе штудируем сайты. Изучаем весь материал, который только находим. Мое беспокойство возрастает до космических масштабов. «Ну вот, ничего страшного», — говорит успокаивающе. «Ничего страшного? Ты видела эти побочки? А если... А если...» Голос срывается. «Саша, хватит», — обнимает меня блондинка. Все будет нормально. Не нужно думать о плохом». Дождемся врача, и он все объяснит. Я как раз сегодня дома. Меня, кстати, в детстве отец зеленкой мазал. Я потом месяц не могла отмыться. Даже фотки в альбомах есть. Тихо смеется. Мы выходим из комнаты, и чтобы чем-то себя занять, я готовлю любимую кашу сына и нам с Леркой завтрак. Девушка присоединяется ко мне минут через десять. Так, я дозвонилась в платную клинику, сказали, что врач приедет к восьми, а будет стоить три тысячи. Я любые деньги отдать готова, тихо говорю. Пойду посмотрю, как он там. Я только заходила. Спит, как ангелочек. Устала опускаюсь на стул и просто смотрю в стену. «Саш!» — зовет соседка. «Что?» «А что за сумка в комнате?» — спрашивает она. Я тяжело вздыхаю. Хотела бы я ей все рассказать. Решила старые вещи отдать. Вру. Валерия внимательно смотрит на меня и медленно кивает. «Поняла. Но ты ведь знаешь, что можешь мне все рассказать. Я всегда поддержу». «Знаю, Лера. Нечего рассказывать, правда». Теперь осталось дождаться врача и уже после этого решать, что делать с побегом. Педиатр приехал ровно в восемь утра. Приятные наружности женщина средних лет. Она смотрела Мишутку, пораспрашивала нас с Леркой о его состоянии, выписала целый список лекарств и посадила на карантин. «Ну вот, а ты панику навела», — улыбается Лера. Температура спала, и вроде сын стал более активный. Сидит, лопает кашу и смотрит мультики по телевизору. «Надо в аптеку». «Сходи ты, Саш, а мы будем мультики смотреть. Там так холодно, не хочу выходить». «Спасибо, искренне благодарю». Если бы не Лера, я вообще не знаю, как бы справилась без нее. Девушка работает не они в саду и пристроила туда Мишутку, а еще вечерами сидит с ним, пока я работаю. И купи нам вкусняшек, да, Михей? Будем весь день ходить в пижаме, кушать сладкое и смотреть мультики. «Ура!» — радостно кричит мой ребенок. А я лишь глаза закатываю. Этим двум лишь бы ничего не делать. Я быстро одеваюсь и сажусь на маршрутку. «В нашем районе нет ни одной аптеки, приходится ехать в другой район». Я купила все по списку врача, зашла в магазин и купила все по списку Леры и Миши. Шла на остановку и смотрела в телефон. Соседка только что прислала фотку малого. Он взял со стола кислое яблоко и откусил кусок. Лерка поймала отличный кадр, где он так смешно сморщил моську. «Я печатаю ответ, когда возле меня останавливается большой белый внедорожник». Окно открывается, а у меня перехватывает дыхание. Сердце пойманной птицы бьется в груди. «Садись в машину, совенок, подвезу».